Глава 13. Обмен. Роберт ворвался в туалет сразу вслед за Джосом. Над большой металлической раковиной из крана хлестала вода, щедро выплескиваясь через края, заливая пластиковый пол, а в раковине отчаянно барахталась Миуша. Облепленная мокрой шерстью мордашка то показывалась над краем раковины, посылая очередной сигнал бедствия, то скрывалась под водой, и вой переходил в жуткое «бр-бр-бр». «Миуша, деточка!» — возопила Манен, протиснувшаяся в туалет вслед за Робертом. Схватив деточку за бока, Ма попыталась ее вытащить, но в ответ раздался вибрирующий виск, и Миуша снова погрузилась по самые кончики ушей. «Выключите кран!» – закричал погев. Крабье туловище робота застряло в узком дверном проеме, так что две ноги и две руки оказались в туалете, а остальные в коридоре. «Не получается!» – завопил в ответ Джоси, «А она запихала руку в дырку и не может вытащить!» Роберт попытался завинтить кран, но круглая металлическая штуковина и вправду не поддалась ни на волосок. Джосси схватил стоящий на полу ковшик и начал было вычерпывать воду, но Миуша растопырилась по всей ширине раковины, молотя ногами и свободной рукой, и джосу никак не удавалось просунуть ковшик между ней и краем. Тогда он принялся вычерпывать воду ладонями, пока Манен отчаянно и безнадежно продолжала тянуть дочку из водяного плена. Роберт сунул руки в раковину, где бешено избивалась Миуша, и нащупал плотно застрявшую в дырке слива дергающуюся ручку. В тот же миг в его палец вцепились острые зубки. Миуша с визжащим рыком снова нырнула с головой. «Ай!» — Роберт сунул укушенный палец в рот. Точа, держись!» — Погев, включил спрятанные в его руках инструменты и принялся выпиливать вокруг себя кусок дверного косяка. Маленькая комната в придаче к душераздирающим воплем миуши наполнилась пронзительными звуками разрезаемого металла. «Сделайте же что-нибудь, мужчины!» — рыдающе воскликнула Манен роберт лихорадочно огляделся схватил с полки флакон жидкого мыла выдавил на ладонь густую фиолетовую жидкость сунул в воду сжатый кулак и как мог обмазал мылом застрявшую лапку миуши со звуком плоп миуша вырвалась из раковины и стрельнула в потолок миуша доченька простонала манэн воздев ручки вверх иди к маме Облепленная мокрой шерстью, доченька, рассыпая брызги и фиолетовые пузыри, с дикими забываниями заметалась от стены к стене, напоминая взбесившийся мыльно-водяной вихрь. Джосс был прав. Даже намыленная Миуша отлично держалась на потолке. «Я здесь!» — крикнул Пагев, вместе с выпиленным куском косяка, наконец-то рухнув в туалет. Миуша, я здесь! Не бойся!» Но едва робот сделал шаг по мокрому мыльному полу, как его ноги неудержимо расползлись, и он в попытках сохранить равновесие исполнил замысловатый танец. Танец закончился тем, что Погеф заскользил вперед и со звоном врезался в раковину, чудом не разбив свои линзы. Миуша перестала своим носиться по потолку и зависла прямо над Погефом, обеспокоенно глядя на него сверху громадными глазами, слишком большими для облепленной мокрой шерстью треугольной мордашки. В туалете стало почти тихо. Только кашлял Джосси, и шумела хлещущая из крана вода. Погев, вцепился в край раковины, приподнялся и несколькими движениями завинтил кран. «Миушенька, девочка моя!» — снова возвала Манен. Мокро-мыльное, тоще, неузнаваемое существо, оттолкнувшись от потолка, Упала ей на руки, и тут же было запеленуто в белый потрепанный передник под заверение, что все будет хорошо, ах ты моя умничка, как ты замечательно помылась. Роберт скинул парадную куртку, которую тетя Люсильда всучила ему по случаю открытия Винзера. в несколько рук. Считая четыре руки по гефа, малышку завернули в эту куртку и вытерли так энергично, что шерсть на ее голове встала дыбом, и глазищи чуть не вылезли на лоб. Ну, как ты? Дрожащим голосом спросил Джос, заглядывая в сверток, дергающийся на руках Манен. Некоторое время из свертка доносились только взвизгивания, короткие попискивания и постанывания. Но, наконец, малышка доложила. Мяуша в шоке. «Мы все в шоке», — заверил Пагеф. В следующий миг всем пришлось пережить еще один шок. Туалет содрогнулся от пола до потолка, и Роберт с Джоссом ухватились друг за друга, чтобы не упасть. В металлический косяк снаружи снова врезалось что-то огромное, вдавив его левую часть в комнату, а после третьего удара в туалет прорвался дядя-босс с грохотом гусениц и с громовым ревом «Где противник?». Роберт впервые услышал голос уничтожителя травострела и попятился под безумным взглядом горящих красных глаз подальше от нетерпеливо клацающих пальцев ножниц. — Отбой тревоги, босс! — громко и четко скомандовал Погев. Здесь нет противника. Здесь все свои. Босс с сомнением обвел взглядом всех по очереди и, наконец, уперся глазами в Роберта. «Он свой!» — крикнул Джос, схватив Роберта за плечо. «Он наш! Он Робби!» «И нам его!» «Послал сам высший разум!» — воскликнула Манен. Расплескивая воду, она подкатилась к Роберту и к его огромному смущению расцеловала в обе щеки. «Спасибо тебе! Спасибо, деточка! Спасибо тебе за Меушу!» «Меуши тесно!» — возмущенно пискнула малышка, зажатая между своим спасителем и Манен. — То был действительно великолепный тактический ход — воспользоваться жидким мылом. Положив Роберту на плечо металлические пальцы, сказал Пагев. — Быстрота твоего мышления впечатляет. — Просто утром, когда я умывался, я заметил, какое оно скользкое, — объяснил Роберт с опаской, поглядывая на Боза. — И все-таки ты крут! — — крикнул Джосси и стукнул друга кулаком по спине. — Понял. Отбой тревоги. Прогудел босс, пригасил пылающие глаза и неуклюже дал задний ход. На полдороге он остановился, посмотрел на Роберта и гаркнул, подняв обе руки. гип гип Ура! С этими словами робот-защитник выехал из туалета, снеся остатки косяка и, судя по грохоту, бросив их где-то в коридоре все таки ты везучий пробормотал джос вертя в руках висящий на шнурке клык на меня один раз кинулась тигражуть когда я попытался спиреть ее детеныша в далеком детстве меня тогда спасли погев и дядя босс но они выбили ей ни одного клыка вот досада и я еще никогда не слышал чтобы босс кричал кому то гиб гиб но как появляются образы он лежал на боку свернувшись и укрывшись курткой плащом а роберт сидя у него в ногах осторожно переворачивал хрупкие страницы старинной книги где то в недрах дома звенели протестующие глаголы манэн отмывал ими ушу от фиолетового мыла кажется появляются неуверенно сказал роберт хотя может не такие как надо а какие надо — Они у каждого свои, — сипло сказал Джос. Почитай вслух, а? Роберт кивнул и начал медленно читать с того места, на котором остановился. И вернулись они в решете, в решете, через двадцать без малого лет, и сказали друзья, как они подросли, побывав на краю отдаленной земли, повидав по дороге весь свет. И во славу пловцов, что объехали мир, Их друзья и родные устроили пир. И клялись на Перу, если мы доживем, Все мы тоже туда, в решете, поплывем. За морями вдали, от знакомой земли, На неведомом горном хребте Синирукие джамбли над морем живут, С головами зелеными джамбли живут. И не они а не вдаль, в решете. Эдвард лир в страну джамблей. Перевод Самуила Маршака. Миушин любимый стих, зевая, сказал Джосси. Я и все время читаю про джамблей, но так и не понял, что такое решето. А как, по-твоему, что это такое? Наверное, межзвездный корабль, предположил Роберт. Древние дикие разведчики отправились в планетную систему, в которую еще никто не летал, на старом-старом корабле. Все их отговаривали, но все-таки они добрались туда, где жили синерукие инпы-джамбли, торгующие сыром и безусыми котами. «А мне кажется, дело было на старой земле, и они плыли по океану», — прохрипел Джосси. «По волнам они плыли и ночи, и дни, и едва лишь темнел небосклон». Пели тихую лунную песню они, Слыша гонга далекого звон. Как приятно нам плыть <coughs> В тишине при луне К неизвестной прекрасной далекой стране. Тихо бьется вода, А борта решета, И такая кругом красота. Может, волны были гравитационными, И издавался Роберт? а вода билась потому, что у них сломался водный резервуар. Но проникла вода в решето, в решето, и когда обнаружилась течь... — Ну, не знаю, — сонно пробурмотал Джосси. — Все-таки в старых книгах никакого порядка, — пожаловался Роберт. — Где, кто, куда, ничего не понятно. — Притащи парочку своих книг, — закрытыми глазами попросил Джосси. Хочу посмотреть. — Какие они? — Обычные мысли книги или альтернативки? — Что такое альтернативки? Джосси приоткрыл один глаз. — Книги, в которых можно выбирать разные концы. Джос распахнул оба глаза и вытаращил их так, что стал похож на мокрую миушу. — То есть в альтернативных трех мушкетерах можно сделать так, что Констанция не умрет? — Я не читал трех мушкетеров, — признался Роберт. Но наверняка можно. В альтернативках бывает много разных концов. А. О! простонал Джос, наполовину свесившись с кровати. Я еще слишком слаб для таких офигительных открытий. Детка, тебе плохо? вскричала Манен, влетев в комнату. Я пошутил. Джос быстро сел и снова раскашлялся. Следом за нэн вошла Миуша вернее вкатилась потому что после мытья распушилась так что ее ножек почти не стало видно а па не починил мысли лед подскочив крови заявила она он его сломал и погода снаружи фу ураган землетряс летать нельзя нельзя нельзя а врать можно укоризненно сказала манэн щупая лоб джоси Вообще-то Геф как раз просил передать, что батарея мыслелета полностью заряжена. И «разряжена!» — взвизнула уша обхватив Роберта за ноги, чтобы не дать ему встать. «Робби остается здесь, сидеть, лежать, не уходить!» «Милая, Робби ведь не питомец. Ему нужно вернуться к семье», — мягко сказала Манен. «Он уже в семье. Он у нас. Я прилечу завтра». — пообещал Роберт, осторожно погладив пушистую голову, — и покатаю тебя на мыслелете. Идет два круглых голубых глаза, глядящих на него с требовательной мольбой, поморгали, а потом с возгласами «Да! Летать! Летать!» Миуша, выпустила его и радостно запрыгала по комнате. «Ой!» «А куртка-то!» — всплеснула руками Манен. «Я ее вычистила и высушила, а принести забыла. Доча, принесем Робби куртку?» Миуша поколебалась, но все-таки выкатилась за дверь вслед за мамой, напоследок напомнив Роберту. «Завтра летать!» «Ты завтра точно вернешься?» — спросил Джос. «Обязательно, если меня снова не запрут». Роберт встал и убрал книгу на полку. Он старался не думать о том, что ждет его дома, но в голову лезли мысли одна страшнее другой. И он не мог решить, что его пугает больше — встреча с отцом или тетей Люсильдой, или, возможные новая встреча с андроидом-убийцей. — На, возьми! — Джосси протянул другу клык. — И знаешь что? Возьми еще вот это! Он стащил через голову три шнурка, На которых болтался охранник. Меня все равно еще не скоро выпустят из дома, а всякие там тигрожути и чехвосты гуляют, когда хотят. Тебе охранник нужнее. Роберт взял тяжелый металлический кружок и недоверчиво уставился на Джоса. Точно можно взять, погев, не рассердится? Да, не в жизнь. Спасибо, попробуй, сунься, ко мне теперь, не тупский убийца. Роберт посмотрел на клык, который держал в одной руке, и, чуть поколебавшись, отдал свое сокровище джосси «Пусть клык пока побудет у тебя. После поменяемся обратно». «Правда?» Джосси просиял так, что Роберт перестал жалеть о временном расставании с тигражутким сувениром. Он надел через голову три шнурка, второй третий, шнурки явно были страховкой от невезучести Джосси, и убрал охранника под рубашку. Что за начинку запихал погев в эту штуку, Роберт понятия не имел, но когда прохладная ребристая тяжесть легла ему на грудь, скорое возвращение в Виндзор перестало выглядеть надвигающейся катастрофой.